Глава 29. Во время побега, каждая мышца в теле Линчао была напряжена до предела. Он не мог поверить в то, что только что увидел. После распространения вируса прошло всего 10 дней, а этот монстр уже достиг такого невероятного уровня. Мутированный крокодил, который с бешеной яростью преследовал Линчао, с большим отрывом превосходил его возможности. Он даже себе и представить не мог, Сколько мутированных животных сожрал этот монстр для того, чтобы развиться до такой степени. Прочный железный забор, который должен был сдерживать самых ужасных животных, разлетелся на кусочки под натиском этого огромного крокодила. Каждый шаг этого монстра вызывал небольшое землетрясение. Линчал ускорился до предела. В данный момент он даже отказался от скрытности, тем самым переведя все свои силы на увеличение скорости, Скорость линча уже превышала скорость обычного человека 16 раз. И во время бега он был похож не на человека, а на размытого призрака. Благодаря своей скорости, он в мгновение ока преодолел более сотни метров. Если бы не его улучшенное динамическое зрение, то он бы даже не смог увидеть, куда именно бежит. После того, как Рокодил сделал линча своей целью, прошло лишь доля секунды, а тот уже скрылся в густом лесу. «Бежать!» Бежать! Задействуя все свои силы, Линчао убежал как можно дальше от монстра. Во время побега он даже потерял свой железный пруд, который уже долгое время сопровождал его в охоте на падлющиков и других различных монстров. Скорость этого огромного монстра была просто невероятной. При помощи лишь одного шага он мог преодолеть расстояние в 10 метров, хотя Линча ускорился до предела. Но дистанция между ним и монстром не только не увеличилась, а даже наоборот сокращалась. После входа в лес, расстояние между Линчало и монстром уже составляло менее 100 метров. Под напором огромного крокодила, столетние деревья ломались как спички. Вскоре часть густого леса превратилась в просторную поляну. Даже не оглядываясь назад, Ленчало чувствовал, что этот огромный монстр все еще следует за ним по пятам. Если он замедлится хоть на секунду, то этот Греходил сразу же сожрет его. Прошло несколько секунд, и густой лес сменился полем. Лицо Ленчало моментально изменилось. На ровной местности ему будет намного сложнее оторваться от монстра, а до входа в канализацию все еще было слишком далеко. Гадство! Прикусив губы, выргался Ленчало. Боль от прикушенной губы заставил его прийти в себя. Резко развернувшись, Ленчало помчался к полю. После того, как огромный крокодил вырвался из леса, его скорость увеличилась еще больше. Из-за физического истощения, лицо Ленчало начало понемногу бледнеть. Сердце линчала бешено стучалось к груди, а скорость уже была поднята, до верхнего предела его возможностей. Прошло еще несколько секунд, и Линчаво почувствовал сильное зловоние. Прямо перед его глазами появилась группа мутированных зебр. В этот же момент во взгляде парня появилось сильное стремление к жизни. Даже не задумываясь, Линчаво немного сместился, и словно пушечное ядро устремился к стаду зебр. Когда между ним и монстрами оставалось несколько десятков метров, их яростный вид сразу же пропал. Это было вызвано тем, что они заметили огромного крокодила, который следовал за линчала. Хотя под воздействием вируса эти мутированные зебры и превратились в кровожадных монстров. Но вместе с этим у них улучшились инстинкты, и столкнувшись с огромным крокодилом, они почувствовали исходящую от него невероятную угрозу. Крокодил королевского типа полностью проигнорировал стадов зебр, а его зеленые глаза все еще пристально следили за каждым движением линчала. Парень сразу же заметил, что крокодил вообще не интересуется зебрами, и это открытие заставило его сердце пропустить один удар. Первоначально он предполагал, что огромный монстр переключит свое внимание на стадо монстров. В конце концов, их было более чем достаточно для того, чтобы утолить его голод. Однако, как оказалось, ненависть, которую он питал к была на совершенно другом уровне. В этот момент Линчао вспомнил об огромном Арагунтанге. Редней всего, крокодил посчитал его сообщником того монстра. Именно из-за этого и возникла его ненависть. Даже несмотря на всю свою злость, Линчау не оставалось ничего другого, кроме как безумно бежать в попытке сохранить свою жизнь. К счастью для него, эта группа испуганных зимутированных зебр все же могла на несколько секунд задержать огромного крокодила. Под воздействием паники, стадо монстров начало разбегаться в разные стороны, и некоторые из них попали под огромные лапы крокодила, тем самым затрудняя его движения. Вскоре повсюду полились сереги крови. В это же время Линчао, словно проворная рыба, миневрировала среди мутированных зебр. Благодаря зебрам Линчао смог немного оторваться от своего преследователя, но его силы уже были на исходе. Однако, даже несмотря на всю свою усталость, у него не было времени на отдых. Линчао продолжил бежать, вперед к своему единственному шансу на выживание. Прошло некоторое время, и Линчал наконец добрался до границ проживания травоядных монстров. На границе также находился железный забор, который разграничивал две зоны. На другой стороне располагалась территория экзотических птиц. Здесь проживали мутированные павлины, золотые орлы, черные лебеди и так далее. Все они относились к животным, которые находились под угрозой вымирания. Практически не останавливаясь, Ленчао взмыл вверх и оказался на другой стороне. В момент его приземления, несколько мутированных павлинов заметили появление незваного гостя и сразу же бросились на него. Перья, покрывающие их тела, были похожи на множество глаз, которые пристально следили за врагом. Даже находясь под атакой стольких монстров, Линчао не паниковал. Благодаря своей невероятной скорости, он без труда избежал монстров. Мутированные павлины уже собирались броситься в погоню, но пробежав несколько метров, они резко остановились. В этот момент земля начала дрожать, и когда монстры оглянулись, они увидели занесенную над их головами огромную лапу. Огромный крокодил сделал шаг, и несколько мутированных павлинов превратились в мясную пасту. Перед истинной мощью они были не больше, чем беззащитные муравьи. Линчао мог только продолжать бежать дальше. Его цель заключалась в том, чтобы покинуть территорию зоопарка и пробраться в живую зону. Там точно будут бродить падальщики, которые смогут замедлить огромного крокодила. Вскоре Линчал пересек территорию птиц. Соседняя территория была похожа на территорию птиц, густые деревья, широкий бассейн и обширное поле. В поле, греясь на солнце, отдыхали мутированные тигры, а среди них сидел монстр, похожий на слона. Этот странный монстр также был тигром, но он уже прошел через вторую эволюцию, его тело претерпело кардинальную перемену. Линчао не задерживался и рванул к этому монстру. Вскоре эти мутированные тигры заметили Линчала и поднявшись рванули к нему. Однако, заметив огромного крокодила, они превратились из кровожадных монстров в послушных котят. Даже монстр, прошедший через вторую мутацию, также лег на землю. и начал дрожать.